Прежде чем мы продолжим, правильно было бы признаться, что мы по меньшей мере осознаем основную трудность этого исследования. Для современного ума в определениях Монтесхьо, возможно, нет ничего более загадочного, чем то, что он принимает за чистую монету самоинтерпретации и самопонимание самих правлений. То, что он не ищет скрытых мотивов за утверждением добродетели в республике, чести в монархии и страха в тирании. Кажется, тем более удивительным для автора, который по общему признанию первым заметил огромное влияние объективных факторов, климатических, социальных и так далее, на формирование строго политических институтов. Однако в этом, как и в других вопросах, правильное понимание едва ли имеет выбор. Источники говорят и они раскрывают самопонимание и самоистолкование людей которые действуют и которые полагают, что они знают, что делают. Если мы лишим их этой способности и притворимся, что мы знаем лучше и можем рассказать им, каковы их реальные мотивы или какие реальные тенденции они объективно представляют, неважно, что они сами думают, мы украдем у них саму способность говорить в той мере, в какой речь не лишена смысла. Если, например, Гитлер снова и снова называл евреев негативным центром мировой истории, и в поддержку этого мнения были организованы фабрики по ликвидации всех людей еврейского происхождения, бессмысленно заявлять, что антисемитизм не был так уж важен для создания его тоталитарного режима или что он просто страдал от прискорбного предрассудка. Задача социолога состоит в том, чтобы найти историческую и политическую подоплеку антисемитизма, но ни при каких обстоятельствах Не заключать, что евреи – это всего лишь замена мелкой буржуазии, или что антисемитизм – это суррогат эдипового комплекса и все прочее. Случаи, когда люди сознательно лгут и, чтобы не отходить далеко от темы, притворяются, что ненавидят евреев, хотя на самом деле они хотят уничтожить буржуазию, очень редки и их легко распознать. Во всех других случаях самопонимание и самотолкование составляет основу любого анализа и понимания. Таким образом, пытаясь понять природу тоталитаризма, мы должны добросовестно задать традиционные вопросы относительно природы этой формы правления и принципа, который приводит его в движение. С использованием научного подхода в гуманитарных науках То есть с развитием современной исторической науки, социологии и экономики такие вопросы больше не считаются подходящими для дальнейшего понимания. Кант фактически был последним, кто мыслил в рамках традиционной политической философии. Кроме того, хотя наши стандарты научной точности постоянно повышались, и сегодня они выше, чем когда-либо, наши стандарты и критерии верного понимания, кажется, постоянно снижаются. С введением совершенно непривычных и часто бессмысленных категорий оценки в социальных науках они снизились невероятно. Научная точность не допускает никакого понимания, которое выходит за узкие рамки чистых фактов и платят высокую цену за такое высокомерие, хотя дикие суеверия XX века, облаченные в жульническое наукообразие, начали брать свое. Сегодня потребность в понимании отчаянно возросла и играет злую шутку со стандартами не только понимания, но и чистой научной точности и интеллектуальной честности. Тоталитарное правление беспрецедентно потому, что оно не поддается сравнению. Оно подрывает саму альтернативу, на которой основывались определения природы правления с самого рождения западной политической мысли. Альтернативу между законным, конституционным или республиканским правлением, с одной стороны, и беззаконным, деспотическим или тираническим, с другой. Тоталитарный режим беззаконный, поскольку он отрицает действующее право, но он не деспотический поскольку повинуются строгой логике и действуют согласно точным требованиям законов истории или природы. Это монструозное и на вид неопровержимое притязание тоталитарного режима, вовсе не будучи беззаконным, восходит напрямую к источникам власти, из которых получают свою высшую легитимацию все действующие законы, основанные на естественном праве, на обычаях и традициях или на историческом событии божественного откровения. То, что кажется беззаконным не тоталитарному миру, может, благодаря силе, передаваемой самими этими источниками, составлять высшую форму легитимности, ту, что может положить конец жалкой легальности действующего права, которое никогда не может вершить справедливость в любом единичном, конкретном и, таким образом, непредсказуемом случае, а только предотвращает несправедливость. Тоталитарная законность, исполняя законы природы или истории, не заботится о том, чтобы перенести их в стандарты правильного или неправильного для отдельных людей, но применяет их напрямую к видам, к человечеству. При надлежащем исполнении законы природы и истории должны в итоге создать единое человечество, и это ожидание лежит в основе цели мирового господства всех тоталитарных правительств. Человечество, или скорее человеческий вид, считается активным носителем этих законов, в то время как остальной мир лишь пассивно детерминируется ими. На данном этапе проясняется фундаментальное различие между тоталитарным и всеми остальными понятиями права. Надо признать, что природа или история, как источник власти для действующих законов, традиционно могли открываться человеку как «lumen naturali» в естественном праве или как голос совести в исторически выявляемом религиозном законе. Это, однако, едва ли делало людей живым воплощением этих законов. Напротив, эти законы существовали отдельно, как авторитет, требующий повиновения от действий людей. По сравнению с источниками авторитета, действующие законы людей считались изменчивыми и изменяемыми в зависимости от обстоятельств. Тем не менее, эти законы были более прочными, чем постоянно и быстро меняющиеся действия людей. И они получили эту относительную прочность из того, что было в моральном плане вневременным присутствием своих авторитетных источников. В тоталитарной интерпретации, напротив, Все законы становятся законами движения. Природа и история не служат больше стабилизирующими источниками авторитета для законов, определяющих действия смертных людей. Ими служат сами движения. Таким образом, их законы, хотя может потребоваться рассудок, чтобы увидеть или понять их, не имеют ничего общего с разумом или постоянством. В основе веры нацистов в расовые законы лежит дарвиновская идея человека или как более или менее случайного продукта естественного развития. Развитие, которое вовсе не обязательно остановится на тех видах людей, какие мы знаем. В основе большевистской веры в класс лежит марксистское понятие человека как продукта гигантского исторического процесса, направленного к концу исторического времени то есть процесса, который стремится отменить себя. Сам термин «закон» изменил свое значение, и из обозначения границ стабильности, внутри которых предполагались и допускались действия человека, стал самим выражением этих движений. Идеологии расизма и диалектического материализма, которые превратили природу и историю из надежной основы, поддерживающей человеческую жизнь и поступки, в сверхгигантские силы, которые проносятся через человечество, так или иначе захватывая каждого, в триумфальной колеснице или под ее колесами могут быть разнообразными и сложными. Но удивительно видеть, как при всех различных практических политических целях эти идеологии всегда приводят к одному и тому же закону истребления индивидов ради процесса или прогресса вида. Из этого истребления опасных или ненужных индивидов, подобно фениксу, восстающему из пепла, возникает результат природного или исторического движения. Но в отличие от сказочной птицы, это человечество, которое является целью и одновременно воплощением движения истории или природы, требует постоянного жертвоприношения, постоянного истребления враждебных, паразитических или нездоровых классов или рас для того, чтобы войти в свою кровавую вечность. Подобно тому, как действующие законы при конституционном правлении нуждаются в переводе и осуществлении неизменных инцнатураля, вечных заповедей Бога или извечных обычаев и традиций истории, так террор нуждается в осуществлении, переводе в живую реальность законов движения истории или природы, И так же, как действующие законы, которые определяют преступления в каждом данном обществе, от них не зависят, так что их отсутствие не делает законы излишними, а, напротив, делает их действие наиболее совершенным. Так и террор при тоталитарном правлении перестает быть средством подавления политической оппозиции, становится независимым от нее и безраздельно правит, когда уже больше нет никакой оппозиции. Таким образом, если закон составляет суть конституционного или республиканского правления, тогда террор – это суть тоталитарного правления. Законы были созданы, чтобы обозначить границы, следуя одной из самых старых иллюстраций, обращению Платона к Зевсу как к богу рубежей в законах 843а, а остаются статичными, позволяя человеку двигаться внутри них. При децилитарных условиях, напротив, используются все средства, лишь бы стабилизировать людей, сделать их статичными, предотвратить любые непредвиденные свободные или спонтанные действия, которые могут помешать свободно распространяющемуся террору. Закон движения сам по себе, природа или история, определяет врагов человечества – И ни одно свободное действие простого человека не имеет права помешать ему. Вина и невиновность становятся бессмысленными категориями. Виновен тот, кто стоит на пути террора, то есть тот, кто вольно или невольно тормозит движение природы или истории. Тормозит движение природы или истории. Правители следовательно не применяют законы, но исполняют это движение в соответствии с его внутренним законом. Они претендуют не на то, чтобы быть справедливыми или мудрыми, а на научное знание. Террор сковывает людей, чтобы очистить путь движению природы или истории. Он истребляет индивидов во имя видов. Он жертвует людьми во имя человечества. Не только теми, кто в конечном итоге становится жертвами террора, но на самом деле всеми людьми поскольку это движение со своим собственным началом и собственным концом может быть задержано только новым началом и индивидуальным концом, то есть тем, что как раз и составляет жизнь каждого человека. С каждым новым рождением в мир приходит новое начинание, и потенциально возникает новый мир. Стабильность законов, возводящих границы и каналы общения между людьми, которые живут вместе и действуют согласованно, сдерживает это новое начало и в то же самое время гарантирует его свободу. Законы гарантируют возможность чего-то совершенно нового и предшествующее существование общего мира – реальность некой высшей непрерывности, которая поглощает все начало и питается ими. Террор сначала стирает эти границы, созданного человеком закона, но не из-за некоторого деспотичного желания тирана – Не ради деспотической власти одного человека над всеми. И уж тем более не ради войны всех против всех. Террор заменяет границы и каналы общения между отдельными людьми стальной лентой, которая так тесно стягивает всех их вместе, что они словно сплавляются между собой, словно они один человек. Террор – покорный слуга природы или истории и вездесущий исполнитель их предопределенного движения, создает единство всех людей, отменный границ закона, который обеспечивает жизненное пространство для свободы каждого индивида. Тоталитарный террор не урезает все свободы, не отменяет определенные важнейшие свободы и не достигает, по крайней мере, насколько нам это известно, успеха в искоренении глубокой любви к свободе у людей, Он просто и бесцеремонно сжимает людей, как они есть друг с другом, в результате чего само пространство свободного действия, а это и есть реальность свободы, исчезает. Террор не существует ни ради людей, ни против них. Он существует, чтобы обеспечить движение природы или истории несравнимым инструментом ускорения. Если бесспорный автоматизм происходящего в истории или природе – понимается, как поток необходимости, значение которого тождественно его закону движения, и следовательно совершенно независимо от какого-либо события, каковое, напротив, может рассматриваться лишь как поверхностное и временное проявление глубокого вечного закона, то столь же бесспорная свобода людей, которая тождественна факту, что каждый человек есть новое начало, и в этом смысле начинает мир заново, может рассматриваться только как нерелевантное и произвольное вмешательство в действие высших сил. Направление действия этих сил, разумеется, нельзя изменить такой смехотворной слабостью, но его все же можно затормозить и помешать его полному раскрытию. Человечество, организованное так, что оно идет в ногу с движением природы или истории, где все действуют как один – ускоряет автоматическое движение природы или истории так, как само по себе оно не могло бы ускориться. В сущности, это означает, что террор во всех случаях незамедлительно приводит в исполнение смертной приговоры, которые природа или история уже вынесли непригодным расам и индивидам или вымирающим классам и институтам, не дожидаясь более медленного и менее эффективного их исчезновения – которое, по-видимому, так или иначе произошло бы. В совершенном тоталитарном правлении, где все индивиды становятся образцовыми примерами соответствующих видов, где все действия превращаются в ускорение, а всякий поступок в исполнении смертного приговора, то есть при условиях, когда террор, как суть правления, превосходно огражден от неприятного и неуместного вмешательства человеческих желаний и нужд, Никакого принципа действия в смысле Монтескьо не требуется. Монтескьо нуждался в принципах действия, потому что для него суть конституционного правления, законности и распространения власти была в своей основе стабильной. Она могла только негативно задавать ограничения действий, а не позитивно устанавливать их принципы. Поскольку величие, а также и сложность всех законов в свободных обществах состоит в том, что они показывают только чего не следует делать и никогда не показывают, что следует делать, политические действия и историческое движение при конституционном правлении остаются свободными и непредсказуемыми, приспосабливаясь к его сущности, но никогда не вдохновляясь ею. При тоталитарных условиях эта сущность сама становится движением. Тоталитарное правление существует лишь постольку, поскольку оно находится в постоянном движении. До тех пор, пока тоталитарное правление не завоевало всю Землю и стальной лентой террора не стянуло всех отдельных людей в единое человечество, террор в своей двойной функции сущности правления и принципа «не действие, а движение» не может быть полностью реализован. Добавление к этому принципу действия, например, страха, было противоречивым. Ведь даже страх, согласно Монтес-Кьё, все еще составляет принцип действия и, как таковой, непредсказуем по своим последствиям. Страх всегда связан с изоляцией, которая может быть либо его результатом, либо его источником и сопутствующим опытом бессилия и беспомощности. Пространство, необходимое свободе для ее осуществления, превращается в пустыню, когда произвол тиранов разрушает границы законов, которые ограждают и гарантируют каждому область свободы. Страх – это принцип человеческих движений в этой пустыне отсутствия ближних и одиночества. Как таковой он, однако, все еще служит принципом, который направляет действия отдельного человека – и таким образом сохраняет минимальный, опасливый контакт с другими людьми. Пустыня, в которой движутся эти отдельные, страшно атомизированные люди, оставляет впечатление, пусть и искаженное, пространство, необходимого для человеческой свободы. Тесная связь тоталитарного правления с деспотическим совершенно очевидна и распространяется практически на все области правления. Раталитарное упразднение классов и тех групп населения, из которых может возникнуть истинное различие, в отличие от деспотически введенного различия орденов и нашивок, неизбежно заставляет вспомнить древнюю историю о греческом тиране, который, чтобы познакомить друга тирана с искусством тирании, выехал с ним из города на пшеничное поле и срезал там все стебли до одной высоты. Действительно, тот факт, что пародия на равенство, которое торжествует во всех деспотических правлениях, заставляет многих хороших людей делать ошибочный вывод, будто из равенства возникает тирания или диктатура, точно так же, как неоконсерватизм нашего времени проистекает из радикальной отмены всех иерархических и традиционных авторитарных факторов, встречающихся во всех прочих формах деспотизма. Читая о грабительской экономической политике, обеспечивающей краткосрочную эффективность и долгосрочную неэффективность тоталитарных экономик, вспоминается старый анекдот, с помощью которого Монтескьо описывает деспотическое правление. Дикари из Луизианы, которые хотят собрать спелые фрукты, просто срубают фруктовые деревья, потому что хотят получить их быстрее и легче. о духе законов, книга 1, глава 13. Более того, террор, пытки и агентурная сеть, призванная выявлять тайные и опасные мысли, всегда были опорой тираний. И неудивительно, что некоторые тираны даже знали о той ужасной пользе, которую можно извлечь из человеческой склонности забывать, и человеческого страха быть забытым. Тюрьмы при деспотах в Азии и Европе часто называли местами забвения, и нередко семью и друзей человека – обреченного жить в забвении, предупреждали, что их накажут за простое упоминание его имени. 20 век заставил нас забыть о многих ужасах прошлого, но нет никаких сомнений в том, что тоталитарные диктаторы могут обратиться, если им нужно чему-то подучиться, к старой школе, испытанных временем средств насилия и коварства, призванных обеспечить господство человека над человеком. Использование тоталитаризмом насилия и особенно террора, однако, отличается от этого. Но не потому, что оно намного превосходит все, что имело место в прошлом, и не просто потому, что не слишком правильно назвать организованное и механизированное регулярное уничтожение целых групп или всех людей убийством, или даже массовым убийством, а потому, что его главная характеристика – полностью противоположна всему террору прошлого со стороны обычной и тайной полиции. Все сходства между тоталитарной и традиционными формами тирании, какими бы поразительными они ни были, являются сходствами техники и работают только на начальных стадиях тоталитарного правления. Режимы становятся по-настоящему тоталитарными только тогда, когда они оставляют позади свою революционную фазу и техники, необходимые для захвата и консолидации власти, конечно, не отказываясь от них полностью на случай, если в них вновь появится необходимость. Гораздо более привлекательный повод для исследователя тоталитаризма приравнять эту форму правления к тирании как таковой, И единственное сходство, которое имеет непосредственное отношение к специфическому содержанию обоих, состоит в том, что тоталитарное и тираническое правление сосредотачивают всю власть в руках одного человека, который использует эту власть таким образом, что делает всех остальных людей абсолютно и глубоко бессильными. Более того, Если вспомнить безумное желание римского императора Нерона, который, как гласит древняя легенда, желал, чтобы все человечество имело только одну голову, по неволе вспоминается и нынешний опыт с так называемым вождистским принципом, который используется сталиным в той же или, возможно, даже большей степени, что и Гитлером, и который основывается не просто на допущении, что среди подчиненного населения сохранится только одна воля, но и на том, что только одного разума достаточно, чтобы позаботиться обо всей человеческой деятельности вообще. Кроме того, в этой точке наибольшего сходства между тоталитарным и тираническим правлением наиболее очевидное становится решающее различие между ними. В своем безумии нейрон желал иметь дело только с одной головой, чтобы спокойствие его правления никогда больше не нарушила какая-то новая позиция. Он, если можно так выразиться, хотел обезглавить человечество раз и навсегда, хотя и знал, что это невозможно. Тоталитарный диктатор, напротив, чувствует себя одной-единственной головой всего рода человеческого. Оппозиция его беспокоит лишь постольку-поскольку ее нужно уничтожить еще до того, как он установит свое тотальное господство. Его главная цель – не спокойствие собственного правления а в случае Гитлера имитация или в случае Сталина интерпретация законов природы или истории но это законы движения как мы увидели которые требуют постоянной работы из-за чего простое расслабленное наслаждение плодами господства проверенными временем радостями тиранического правления каковы одновременно были границами за пределами которых тиран не стремился осуществлять свою власть оказывается невозможным по определению. Тоталитарный диктатор, и в этом состоит глубокое отличие от Тирана, не верит, что он свободный агент, обладающий властью исполнять свою деспотическую волю. Напротив, он исполнитель законов, превосходящих его самого. Гегелевское определение свободы как осознание и подчинение необходимости нашло здесь новую и ужасающую реализацию. Тоталитарный правитель осознает, что для имитации или интерпретации этих законов необходим только один человек, и что все другие люди, все другие умы и воли совершенно избыточны. Это утверждение было бы полным абсурдом, если бы мы допустили, что в некоем припадке мании величия Тоталитарные правители верили, что в них сосредоточены и монополизированы все возможные способности человеческого разума и человеческой воли. То есть, если бы мы поверили, что они действительно считают себя непогрешимыми. Короче говоря, тоталитарный правитель – это не тиран, и его понять можно, только если сперва понять природу тоталитаризма. Кроме того, если тоталитарное правление имеет мало общего с тираниями прошлого, еще меньше общего у него с определенными современными формами диктатуры, из которых он развился из которыми его часто путают. Однопартийные диктатуры фашистского или коммунистического типа – это не тоталитаризм. Ни Ленин, ни Муссолини не были тоталитарными диктаторами. И они даже не знали, что такое на самом деле тоталитаризм. При Ленине была революционная однопартийная диктатура, при которой власть находилась главным образом в руках партийной бюрократии, что Тито пытается повторить сегодня. Муссолини был преимущественно националистом и, в отличие от нацистов, подлинным служителем государства с сильным империалистическим уклоном. Если бы итальянская армия была лучше, он, вероятно, стал бы обычным военным диктатором, таким же, как Франко, вышедший из военной иерархии, пытается быть в Испании с помощью католической церкви и в пределах, устанавливаемых ею. В тоталитарных государствах ни армия, ни церковь, ни бюрократия никогда не были в состоянии использовать или ограничивать власть. Вся исполнительная власть находится в руках секретной полиции или элитных формирований, которые, как показывает пример нацистской Германии и истории большевистской партии, рано или поздно сливаются с полицией. Ни одна группа или институция в стране не остается незатронутой не просто потому, что они должны координироваться с режимом, находящимся у власти, и внешне поддерживать его, что, конечно, довольно плохо, но и потому, что в долгосрочной перспективе они буквально не должны выжить. Шахматисты в Советском Союзе, которым в один прекрасный день сказали, что шахматы ради шахмат – это дело прошлого, служит тому наглядным примером. В том же духе Гиммлер подчеркивал, что для СС не существует такого дела, которым настоящий нацист смог бы заниматься ради него самого. Помимо приравнивания тоталитарного правления к тирании, и смешиваниями его с другими современными формами диктатуры, особенно с однопартийной диктатурой, есть еще третий способ попытаться сделать тоталитаризм внешне более безвредным и не таким беспрецедентным или менее значимым для современных политических проблем. Объяснение тоталитарного правления в Германии или России историческими или иными причинами, присущими только этой специфической стране. Против такой аргументации говорит, конечно, поистине ужасающий успех пропаганды обоих движений за пределами соответствующих стран, несмотря на крайне убедительную и содержательную контрпропаганду от самых уважаемых и заслуживающих доверия источников. Никакая информация о концентрационных лагерях в Советской России или фабриках смерти в Освенциме не останавливает многочисленных попутчиков рецепты привлечения которых известны обоим режимам. Но даже если не обсуждать вопрос о такой привлекательности, против этого объяснения можно выдвинуть более серьезный аргумент. Любопытный факт, что нацистская Германия и советская Россия начинали в исторических, экономических, идеологических и культурных обстоятельствах, которые во многих отношениях были практически полностью противоположными и все же пришли к определенным структурно одинаковым результатам. Это легко упустить из виду, потому что такие одинаковые структуры обнаруживаются только при полностью развитом тоталитарном режиме. Германия и Россия не просто пришли к такому состоянию в разное время. В различные моменты были захвачены также разные области политической и иной деятельности. К этой трудности можно добавить еще одно историческое обстоятельство. Советская Россия вступила на путь тоталитаризма только после 1930 года, а Германия – только после 1938 года. До тех пор обе страны, хотя они уже и содержали множество тоталитарных элементов, все еще могли считаться однопартийными диктатурами. Россия стала полностью тоталитарной только после московских процессов, то есть незадолго до войны а Германия только в первые годы войны. У нацистской Германии, в частности, никогда не было времени полностью раскрыть свой опасный потенциал, который все же может быть установлен путем изучения протоколов из штаб-квартиры Гитлера и других подобных документов. Кроме того, картина осложняется тем, что мало кто в нацистской иерархии был полностью осведомлен о планах Гитлера и бурмана Советская Россия, хотя она и зашла гораздо дальше в своем тоталитарном правлении, оставила очень мало документального материала, так что каждый конкретный пункт всегда и неизбежно остается спорным, даже если мы знаем достаточно, чтобы прийти к правильным общим оценкам и заключениям. Тоталитаризм, каким мы его знаем сегодня в большевистской и нацистской версиях, развился из однопартийной диктатуры которая, как другие тирании, использовала террор как средство создания пустыни, в которой нет ближних, а есть только одиночество. Тем не менее, когда знаменитое спокойствие кладбища было достигнуто, тоталитаризм этим не удовлетворился, а тотчас и с удвоенным рвением превратил инструмент террора в объективный закон движения. Кроме того, страх становится бессмысленным, когда выбор жертв совершенно не зависит от действий или мыслей индивида. Несмотря на то, что страх бесспорно является всепроникающим настроением, в тоталитарных странах он больше не служит принципам действия и не может больше определять конкретные поступки. Тоталитарная тирания беспрецедентна в том, что она сминает людей вместе в пустыне изоляции и атомизации а потом переводят гигантское движение в кладбищенское спокойствие. Никакой руководящий принцип действия, взятый из сферы человеческого действия, такой как добродетель, честь, страх, не нужно или невозможно использовать для приведения в движение политического тела, сущность которого – движение, осуществляемое террором. Вместо этого тоталитаризм опирается на новый принцип, который как таковой – полностью обходится без человеческого действия как свободных поступков и заменяет само желание и волю к действию страстным желанием и потребностью в понимании законов движения, в соответствии с которыми действует террор. Человек, попавший или брошенный в процесс природы или истории ради ускорения его движения, может стать либо палачом-исполнителем, либо жертвой его внутреннего закона. Согласно этому закону, сегодня они могут быть теми, кто упраздняет неприспособленные расы и индивидов или умирающие классы и декадентов, а завтра теми, кто по тем же самым причинам должен принести себя в жертву. Таким образом, вместо принципа действия, тоталитарный режим нуждается в средствах подготовки индивидов как кроли плача, так и кроли жертвы. Эту двухстороннюю подготовку заместитель принципа действия обеспечивает идеология.